Глава 9. Клара не выходила на связь в течение суток после перелета. Одинцов позвонил Дефоржу и сурово спросил: "Где Клара? Мы договаривались, что больше фокусов не будет". "Договор в силе", ответил француз. За Клары присматривают, и с ней все в порядке. Хм. Насколько это вообще возможно в нашей ситуации? Она в Хараре, ей сделали инъекцию, но на здоровье это не повлияло. Скажу осторожнее, пока не повлияло. Заметных изменений нет. Давайте не забывать, что Клара полетела к родителям. Вот у них действительно проблемы. Вы работаете, она освоится немного и позвонит. Дефорш оказался прав. Клара позвонила к исходу вторых суток. Разница во времени между Зимбабве и Таиландом пять часов. Трат уже окутала ночь, когда Ева с Одинцовым услышали сигнал вызова. "Говорить буду я", напомнила Ева. Это было правильным решением. Клара с первых же слов расплакалась. Еве стоило немалых трудов успокоить девушку и задать вопросы, которые подсказывал нетерпеливый Одинцов. Компаньоны знали, что родители Клары в составе гуманитарной миссии ездят по отдаленным провинциям Зимбабве. Предыдущие поездки проходили благополучно, а на днях в очередном захолустье мать и отец Клары вдруг почувствовали себя плохо, несмотря на все прививки. Состояние отца врачи вроде бы стабилизировали, а матери становилось все хуже. Что с ними? спросила Ева, и Клара назвала симптомы, о которых говорил Дефорж: изжога, судороги, озноб верные признаки отравления. В экзотических краях от него не застрахованы даже опытные путешественники. Но врачи соблюдали все меры предосторожности, поэтому грешили на туземцев. Кому-то могло не понравиться вторжение белых в жизнь зимбабвийской глубинки. У каждого племени свой колдун, и у каждого колдуна свой рецепт яда, который передают из поколения в поколение. Европейские медики, вооруженные современными лекарствами, дали бой древним африканским фармацевтам. В результате Клариному отцу чуть полегчало, а у матери неизвестная болезнь развивалась по тому же сценарию, что и у жертв из рассказов Дефоржа. Изжогу и озноб сменили кошмары. Когда Клара собиралась вылететь из Бангкока, ее родители эвакуировали на военном вертолете в Хараре. А к приезду Клары у матери начались вспышки агрессии. Она бросилась на мужа и до того, как ее скрутили, успела несколько раз пырнуть его ножом. Теперь мать была изолирована в лазарете посольства, а отец лежал в столичном госпитале. Я умоляла, чтобы нас отправили домой в Германию, рыдая жаловалась Клара. Но мне сказали ждать, пока папа крепнет после операции, а маму они даже трогать боятся. В этой суматохе Клара без возражений позволила сделать себе инъекцию. Для дочери медиков процедура представлялась естественной, да и мысли ее были заняты родителями. По счастью, в аэропорту девушка получила от Евы напоминание о скрытой камере, включила ее и теперь прислала видеозапись. Ева думала, что на записи одинцова заинтересуют сотрудники черного круга, но его внимание привлёк стильный алюминиевый кейс, в котором доставили ампулы и футуристичный, сияющий хромом шприц-пистолет. Кейс украшала монограмма «Си-Ар». Дефорж по первому требованию прислал меморандум об инъекции. Буквы на кейсе обозначали название препарата. Kinops рекс Это латынь, на всякий случай пояснил француз. Разработчики, подобно многим другим коллегам, проводили эксперименты на земноводных. Препарат назвали в честь мучеников науки, из семейства настоящие саламандры, относящихся к роду восточноазиатских тритонов Kinops, а дополнение «рекс» – титул царя в древнем Риме. Очевидно, было маркетинговым ходом и обозначало высочайшее качество продукта, созданного для элиты. Судя по описаниям, которые прислал De Forge, препарат существовал в нескольких модификациях для разных пациентов. Жидкости в ампулах отличались по цвету и названию. Клари в кололе ярко-фиолетовый раствор. Это было видно на записи. Цвет соответствовал модификации Kinopsrex Габриэль», Там же упоминалось, что есть еще ярко-красный Кинопсрекс Анна Мария и ярко-зелёный Кинопсрекс Доминик. Теперь компаньоны знали, какую инъекцию получила Клэр. Дефорж об этом не сообщили, но Ева вызвала его на видеоконференцию и поинтересовалась, почему одно и то же лекарство носит разные имена. Женские имена, уточнил Дефорж. Анна Мария определенно женская, а Гбрель Доминик разве не могут быть мужскими, спросил Одинцов могут, но мужское имя Габриэль у нас пишется иначе. А если два имени из трех женские, логично предположить, что и третье тоже. Впрочем, не буду настаивать. Это всего лишь моя версия. Препарат индивидуальный. Каждому пациенту делали инъекцию, предназначенную лично для него. Но Клари и ее родителям кололи одно и то же, не сдавалась Ева. Да. Существует ли связь между именами жертв и названиями препаратов? Нет. Ева настаивала: "Может быть, есть связь с именами родственников, предков, еще кого-то. Не обязательно прямая связь, а любое соответствие, любая корреляция". Мы анализировали очень глубоко. Связи нет, повторил Дефорж. Одинцов тоже спросил: "Жертвы были обоих полов или только мужчины или только женщины?" "Полов сейчас уже больше", усмехнулся Дефорж. Сразу видно, что спрашивает русский, вы не толерантны. Предвосхищая следующие вопросы, он добавил, что жертвы были не только разных полов, но и разных возрастов и принадлежали к разным расам. тефоржу с агентами черного круга удалось получить от нескольких жертв препараты трех модификаций. Каждому пациенту периодически доставляли фирменный кейс и ампулы на очередной курс. Разные модификации, разные дозировки, разная интенсивность курсов После гибели пациентов часть ампул осталась неиспользованной. Их содержимое отдали на анализ, а один из кейсов с препаратом Кинопсаракс Габриэль перебросили в Харару. Жертв много, сказал Ева. А модификаций всего три? Анна Мария, Габриэль и Доминик, других точно нет. Одинцов привычно порадовался ее сообразительности, Дефорж подтвердил догадку. Мы не знаем, сколько существует модификаций. По известным причинам службы безопасности и родственники многих жертв отказываются нам помогать. В нашем распоряжении три модификации препарата, но сколько их на самом деле, неизвестно. Французский алфавит такой же, как английский, спросила Ева. Начало такое же, только звучит иначе, согласился Дефорж. A B C D E F G H Ева остановила его. Пока хватит. Если имена брали по алфавиту, от Анны Марии на букву А до Габриэль на букву Ж получается семь модификаций. А нам известно всего три. Дефорш надул щёки, поскрип стриженный под машинку затылок и шумно выдохнул. Мы думали об этом. Их может быть семь по числу цветов радуги, сказал он. Ампулы ведь цветные, а может быть двенадцать по числу апостолов или двадцать шесть по числу букв французского алфавита или в самом деле три или сколько угодно. Не вижу смысла гадать. Разберемся, — пообещал Одинцов. Когда разговор с Дефоржем был закончен, они с Евой обсудили полученную информацию. Во-первых, основное название у препарата латинское, но модификации названы по-французски. Логичнее выглядела бы та же латынь или международный английский, но разработчик выбрал другой язык. Возможно, зацепка указывает на происхождение автора ноу-хау. Во-вторых, Модификации носят женские имена. Тоже кое-что, хотя пока непонятно, как интерпретировать эту особенность. В-третьих, Дефорш мог оказаться прав насчет цветов радуги. И если обозначить их первыми семью буквами французского алфавита и расположить известные названия модификаций препарата в алфавитном порядке, то Анна Мария на первую букву будет соответствовать красному цвету, Доминик на четвертую, зеленому и Габриэль на седьмую фиолетовому. Именно так выглядели растворы, которые удалось добыть черному кругу. Значит, кинопс-рекс изготавливают в семи модификациях и неизвестные тоже названы женскими именами по алфавиту. Что нам это дает?» — спросил Одинцов. "Знание алгоритма помогает вычислить того, кто его придумал", обнадежила Ева. "В четвертых Разные дозировки и прочие характеристики модификации препарата, по-видимому, все же обусловлены возрастными, половыми и расовыми различиями жертв. В случае с большинством обычных лекарств инъекция для молодого мускулистого монголоида отличается от инъекций для пожилой тучной негритянки. Но Киннапсарекс необычное лекарство, а черный круг не раскрывает имена жертв и не дает возможности проверить идею. В пятых Одна и та же модификация, введенная отцу и матери Клары, вызвала у мужчины лишь серьезное недомогание, а из женщины сделала жертву. То есть разные организмы по-разному реагируют на препарат. Одни способны сопротивляться его действию, другим инъекция наносит фатальный ущерб. Мы могли бы это быстро проверить, если бы Дефош раскрыл информацию хотя бы о тех жертвах, которым вводили Габриэль, сказала Ева. Сравнили бы с ними семью Клары и поняли, в чем они похожи, а в чем отличаются. Одинцов помотал головой. Они это и без нас выяснят. Анализы у Кларыных родителей берут, исследуют, а мы можем разве что личное дело прочесть. Если обнаружится что-нибудь интересное, Дефорш наверняка расскажет. Наша задача сейчас не в биохимии копаться, мы производителя ищем. Первые подозреваемые уже есть. Вот и надо для начала с ними встретиться, а дальше поглядим. До встречи оставалось меньше недели. Черный круг обеспечил тройца прикрытия, которое обещал Дефорж. Ева Одинцов и Мунин под именами из паспортов Федерации Сант-Кициневис получили статус экспертов страховой группы и Контракты оформили задним числом И в базе данных ЯНСУ каждому из устройца создали хороший послужной список на случай, если кому-то придет в голову проверить, кто они такие. А в скорой проверке можно было не сомневаться, потому что компаньонов сделали участниками международного научного конгресса, который спонсировали страховщики. В эти дни далеко к востоку от Таиланда, в Тайбэе, столице Тайваня, проходила одна из крупнейших в мире биотехнологических выставок BioAsia. Почти наверняка один из тысяч ее участников тот, кто нужен черному кругу. И он точно должен оказаться в числе приглашенных на конгресс в Камбоджу сразу по окончании выставки. Поэтому требовалось хорошее прикрытие. Ученых наверняка заинтересуют любопытные новички, ведь троица предстала всюду совать свой нос. Биотехнологии омоложения и продления жизни, вслух прочитал Одинцов название конгресса. Тусовка для просветленных, это я понимаю. Но страховщики-то здесь причём? Ева оторвалась от компьютера и удивленно взглянула на Одинцова. Что значит причём? Страховщики зарабатывают, пока клиент здоров и платит взносы. Это же простая математическая зависимость. Чем дольше клиент живет, тем больше заплатит. Ну да, бессмертный живет и платит вечно, сообразил Одинцов. В голове у него начала складываться парадоксальная картина. Врачам и фармацевтам невыгодно – чтобы люди были здоровыми. Первые зарабатывают на болезнях, вторые на лекарствах. Здоровые не платят ни тем, ни другим, зато больные отдадут последнее. Хороших диагностов и хороших целителей во все времена единицы, но врачей становится все больше. И Эта растущая армия умеет главным образом неразборчиво писать, заполнять стандартные формы учета пациентов, щеголять знанием усредненных протоколов лечения, с важным видом произносить заковыристые термины и цитировать рекламные буклеты новых лекарств. А фармацевты платят врачам, чтобы те прописывали лекарства подороже и посложнее. Вспышка любой болезни или тем более эпидемия подарок судьбы для фармацевтов их имена быстро пополняют списки миллионеров, миллионеры становятся миллиардерами, а миллиардеры также стремительно умножают свои состояния. Это медицина разве что с виду, но в действительности циничный бизнес на драгоценных болезнях. Врачи называют по-новому известную хворь или объявляют новой болезнью один из вариантов старой. Производители предлагают спасительное снадобье Тратят на его рекламу безумные деньги, и мир сходит с ума вслед за ними. Все используют чудесную панацею. Потом выясняется, что у нового лекарства есть побочные эффекты, которые надо лечить другими лекарствами. У них тоже есть побочные эффекты, и эта чехарда продолжается без конца. В 1960-х средством едва ли не от всех болезней объявили антибиотики. Была ли от них польза? Была, и большая. Но когда стали посчитывать проблемы, вызванные повальным использованием антибиотиков, со счета сбились: необратимые поражения слуха, загубленная печень, аллергические реакции вплоть до анафилактического шока и мучительной смерти. Привычный аспирин оказался ядом для беременных и вызывал развитие врожденных нарушений у детей еще в утробе матери. А у взрослых целебная таблетка могла спровоцировать желудочное кровотечение. Парацетамол хорошее жаропонижающее, но притупляет чувство страха и заставляет охотнее идти на риск. Опасное свойство для человека, сидящего за рулем, для его пассажиров, других водителей и пешеходов. А если принявший парацетамол управляет самолетом, опасность резко возрастает. Многие годы, буквально в каждом доме лечились анальгином до тех пор, пока не узнали. Первейшее средство от головной боли опасно настолько, что даже Всемирная организация здравоохранения, главная защитница интересов производителей лекарств, рекомендует от него отказаться. Талидомид прописывали беременным как успокоительное, а получили многие тысячи детей с расщеплением неба и недоразвитыми конечностями, глухих и слепых. Самые популярные средства от ожирения поражают клапаны сердца до такой степени, что может потребоваться хирургическая операция. Конечно, для борьбы с лишним весом есть и другие лекарства. Они безопасны для сердца, но вызывают патологические изменения в легких. Когда мир захлестнула волна борьбы с холестерином, вместе с ней на рынок хлынули антихолестериновые препараты. Бляшки в сосудах удалось победить, Но у победителей оказались поражены мышцы и нарушена функция почек. Одинцов закончил перелистывать описание коммерческого союза врачей с фармацевтами и подвел итог: "Жуть, рука руку моет. Пожалуй, твоя микстура от лихорадки денге не так плоха", вынуждена была признать Ева. «Все натуральное, никакой химии. Лишь бы у Конрада Карловича печень выдержала. Выдержит уверил Ю Одинцов, постигший логику страховых компаний. Человеческий организм внезапно ломается и с трудом чинится. Чем реже происходит поломка и чем проще починка, тем больше зарабатывают страховщики. Миллиардные обороты группы и НСЮ обеспечивали астрономическую прибыль. Говоря строго, речь и здесь шла совсем не о медицине, а о бизнесе, но без циничного вранья Крупнейшая в мире группа страховых компаний действительно стремилась к тому, чтобы люди были как можно здоровее и жили как можно дольше. Для достижения своей цели ИНСЮ щедро спонсировала биотехнологов, которые исследовали механизмы регенерации. Странно что ты в страховых делах не разбираешься, сказала Ева. Вроде бы взрослый человек. Я из России, напомнил Одинцов и ткнул пальцем в слово insurance на экране макбука. Насколько я знаю английский, у вас insurance означает уверенность и гарантию. А по-русски страхование происходит от слова страх. Чувствуешь разницу? Мы с тобой на это дело с разных сторон смотрим. Еве такая мысль в голову не приходила.